Слава нашему генералу Кульневу, Положившему живот за Отечество! Ему наша слава! И весь зал, как один человек, разом поднялся в рыданиях. В 1831 году прах Кульнева из придорожной могилы перенесли в его бедной именице льзенберг, что в режетском уезде витебской губернии. Над гробницей Кульнева в особом треножнике положили роковое французское ядро. Позже над могилой была возведена церквушка. Полк гродненский гусар стал называться полком клястицким гусарским. А в 1912 году, когда отмечался столетний юбилей отечественной войны, Железнодорожная станция Межведы, лежавшая неподалеку, была переименована в Кульнево. Своего потомства Кульнев не оставил. Из числа его побочных потомков отличились два правнучных племянника. Николай Ильич Кульнев, будучи мичманом, геройски сражался в Цусиму на флагманском броненосце «Князь Суворов», А старший лейтенант флота Илья Кульнев стал одним из первых асов морской авиации. Он погиб над водами Балтики в неравном бою с германскими альбатросами. Ныне могила Якова Кульнева находится на территории Латвийской ССР. Сейчас это место называется Берзгале. Его навещают туристы, едущие по дороге от Великих Луг. Могила генерала-рыцаря находится под охраной государства как памятник нашей славной истории. В военной галерее героев 1812 года, что расположено в Зимнем дворце, имеется портрет Кульнева, писанный Доу. Но мне, честно говоря, больше нравится рисунок с Кульнева, исполненный резко и жестко французом Луи де Сент-Обеном. «Шпагу Суворова» мы нашли. Найдем ли мы палаш Кульнева? Был век бурный, дивный век, громкий, величавый, был огромный человек, расточитель славы. Это опять из Дениса Давыдова, которому эфес Кульневского палаша доходил лишь до кончика носа.